Глава вторая. Школа. Кажется, я уже упоминал, что, по мнению Нарабраза, наш детский дом был чем-то вроде питомника юных дарований. Нарабраз полагал, что мы отличаемся дарованиями в области музыки, живописи и литературы поэтому после уроков мы могли делать что угодно. Считалось, что мы свободно развиваем свои дарования. И мы действительно развивали. Кто убегал на Москву-реку, помогать пожарникам ловить в прорубях рыбу? Кто толкался на сухаревке, присматривая, что плохо лежит? А я все чаще оставался дома. Мы жили этажом ниже, под школой, и вся жизнь школы проходила перед моими глазами. Это была непонятная, загадочная, сложная жизнь. Я толкался среди старшеклассников, прислушивался к разговорам. Новые отношения, новые мысли, новые люди. На Энск все это было так же не похоже, как самый Энск не похож на Москву. Я долго ничего не понимал, удивляясь всему без разбора. Но вот как представляется мне четвертая трудовая школа теперь». Ещё недавно в большом красном здании на Садово-Триумфальной помещалась гимназия Пестова. При ней был открыт маленький детский дом, наш дом. Зимой 19 -го года гимназия Пестова была слита с реальным училищем Лядова, а весной — с женской гимназией Боржазовской. Мои читатели не учились до революции в средней школе и без сомнения не помнят, с каким презрением относились друг к другу гимназисты и реалисты. Не знаю, на чем была основана эта вражда, но еще в Энске до меня доходили интересные слухи о страшных драках на катке, о благородных силачах-гимназистах, о подлецах-реалистах, выходивших на бой, зажав в кулаке запрещенную правилами чести свинчатку. Теперь в Москве я увидел все это своими глазами. Пестовские гимназисты были самые отпетые головы во всей Москве. Недаром в эту гимназию без экзамена принимали всех исключённых из других гимназий. Напротив, у Лядова учились главным образом благовоспитанные сыновья крупных чиновников, инженеров, педагогов. Вражда была, стал быть, не только профессиональная, но и социальная. Она утроилась, когда между наследственными врагами декретом нарообраза была поставлена женская гимназия Бржазовской. Сколько поводов для ссор, для заговоров, для сплетен. Сколько речей на собраниях, сколько писем с объяснениями, сколько тайных и явных столкновений. Детский дом был в стороне, на нас никто не обращал внимания. Но легко угадать, кто были наши герои. Пестовские. Мы старались даже носить шапки, как они, с проломом справа. Из четвёртой школы коммуны вышли впоследствии известные и уважаемые люди. Я сам обязан ей очень многим. Но тогда, в девятнадцатом году, что это была за каша? Кстати, именно каша, иногда маисовая, иногда пшённая, в значительной степени определяла школьные интересы и лядовцев, и пестовцев. Её привозили на санях, в огромном котле, бережно закутанную, похожую на старую бабушку, и так в санях и несли наверх, в актовый зал. Хозяйственная комиссия в лице тёти Варри, так все называли румяную толстую девочку с толстой косой, уже расхаживала за прилавком с поварёшкой в руке. Выстраивалась очередь, и каждый, без различия формы, возраста и происхождения, получал по ложке ещё горячей каши, дьявольски вкусной, с лопающимися пузырьками. Считалось, что раздача каши происходит на большой перемене. Но так как на уроки можно было не ходить, то весь школьный день состоял из одной большой перемены. Однажды я попал на собрание пятиклассников, обсуждавших вопрос, заниматься или не заниматься. Лохматый пестовец, которому все кричали «Браво! Кавычка!», доказывал, что ни в коем случае не заниматься. Посещение школы должно быть добровольное, а отметки выставлять большинством голосов. Браво, кавычка! Правильно. И вообще, товарищи, вопрос упирается в педагогов. Как быть с педагогами, на уроки которых ходит абсолютное меньшинство? Я предлагаю установить норму в пять человек. Если на уроке приходит меньше пяти человек, педагогу в этот день пайка не давать. Правильно. Дурак. Долой. Браво! Должно быть, речь шла не обо всех педагогах, а только об одном, потому что все стали оглядываться, перешёптываться, подталкивать друг друга. В дверях, скрестив руки и внимательно слушая оратора, стоял высокий, ещё не старый человек с пушистыми усами. «Это кто?» — спросил я тётю Варю, которая, ожидая приезда каши, с поварёшкой в руке разгуливала по коридору. «Это брат усы», — ответила тётя Варя. «Как усы?» «Эх ты, не знаешь!» Скоро я узнал, кого в четвертой школе называли усы. Это был учитель географии Кораблев, которого ненавидела вся школа. Во-первых, он явился неизвестно откуда. Ни Лядовский, ни Баржазовский, ни Пестовский. Во-вторых, по общему мнению, он был дурак и ничего не знал. В-третьих, он каждый день приходил на уроки и сидел положенные часы. Хотя бы в классе было три человека. Это уж решительно всех возмущало. «Теперь так, товарищи!» — продолжал кавычка, пытаясь в ораторском пылу застегнуть пальто, на котором не было ни одной пуговицы. «От пятого класса в школьном совете один человек, я. Это неправильно. Мне одному трудно бороться за интересы пятого класса. Нас считают младшеклассниками». А, посмотрите, кто в 144-й, председатель школьного коллектива. Мухаверов. Какого класса? В пятого. Вообще, если на то пошло, нужно сперва доказать, что мы младшеклассники, а потом говорить. А как старший класс? Мы должны иметь двух представителей. Один я, другого предлагаю Ферковича. «Гладильщикова». Не Дадаева. Галая. Я посмотрел на корабль. Должно быть, я выпучил глаза, потому что он вдруг передразнил меня, впрочем, едва заметно. Мне показалось, что он улыбается под усами. Но кавычка снова заговорил, и Кораблев, отведя от меня лукавый взгляд, стал слушать его с необыкновенным вниманием.